Глава 4. Кобулов Наш самолет приземлился в Тбилиси уже в полной темноте. По позднему времени решил оставаться ночевать здесь. От дежурного по наркомату позвонил в бригаду и вызвал на утро машину. Уже на выходе из здания встретился с подъехавшим сопровождением сопровождении немногочисленной охраны Кобуловым. «На ловца и зверь бежит. Давно приехал? Час назад. Это хорошо. Давно тебя жду». Поздравляю с повышением и благополучным возвращением. Все вопросы уладил. Спасибо, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Да, все нормально. Это хорошо. Ты сейчас куда? В гостиницу. Вызвал на утро машину к себе ехать. Ну и зачем звонил? Возьмешь автожир и быстро доберешься до места. В гостинице тебе нечего делать, ко мне поедешь. Места, где разместиться, хватит. Кроме того, нам надо с тобой переговорить по ряду вопросов. Кортеж из нескольких автомашин быстро пронесся по городским улицам и вырвался в горы. По дороге Богдан Захарович расспрашивал о Москве. «Ты по поводу случившегося сильно не переживай. Бывает. Обид ни на кого не держи. Главное, что для тебя все закончилось благополучно. Мне сказали, что когда Иосифу Виссарионовичу докладывали материалы о тебе, он приказал прекратить расследование за отсутствием в твоих действиях состава преступления, а тебя немедленно освободить». И указал, что излишняя мягкотелость в борьбе с врагами страны не нужна. Чем мягче мы относимся к нашим врагам, тем больше сопротивления эти враги оказывают. После позднего ужина замнаркома пригласил в кабинет и у Картера рассказал мне, что произошло на фронте за время моего отсутствия. «Ты же сразу после ноябрьских уехал. Обстановка на тот период помнишь?» «Откуда? Я же тогда диверсантов и бандитов по горам гонял». «Тогда служи, Тебе полезно это будет знать». К концу августа противник из района Тихорецка силами 3-й румынской армии и 5-го армейского корпуса 17-й армии нанес удар в направлении Анапа-Краснодар. Войска противника продвигались довольно быстро. На некоторых участках суточный переход доходил до 10 километров. Воздушный корпус 4-го флота немцев старательно расчищал путь войскам Клейста, производил бомбардировки железнодорожных станций, беспрерывно штурмовал с воздуха советские части, ведущие тяжелые арьергардные бои. Главной угрозой нашему фронту было и до сих пор остается низкое морально-психологическое состояние войск, особенно молодого пополнения, которое без подготовки приходилось бросать в бой. Для сдерживания врага и обеспечения возможности планомерного отвода войск командованием Северо-Кавказским фронтом было принято решение о контрударах. Частью сил 47-й и 56-й армии в районе Батайска 17-м добровольческим казачьим кавалерийским корпусом в районе Станиц-Кущевской, Шкуринской, Канеловской. В районе станицы Шкуринской активными действиями 12-й кубанской дивизии удалось изрубить, перестрелять и артиллерийским огнем уничтожить более 3000 фашистов. 13-я кубанская дивизия в своей конной атаке изрубила более 2000 фашистов. Тем не менее, попытки задержать врага, несмотря на весь героизм, проявленный нашими бойцами, потерпели неудачу. Все 4 каф-дивизии 17-го каф-корпуса понесли значительные потери от артиллерии, танков и плотного минометного и пулеметного огня противника. Стремительное продвижение частей 49-го немецкого корпуса побудило нас отвести 17-й КФ корпус в район Майкопа на новый оборонительный рубеж. Неудача обернулась и стремление сил 47-й 56-й армий овладеть Батайском. В ходе боев наши 339-я и 349-я стрелковые дивизии понесли значительные потери, потеряли свою боеспособность и были вынуждены отойти на Краснодарский оборонительный обвод для формирования и отмобилизования. Они вместе с 30-й Иркутской стрелковой дивизией стали костяком обороны города. Немцы стремились отрезать наши 12-ю и 18-ю армию, 1-й особый стрелковый корпус и 17-й КАВ-корпус от предгорий Кавказа окружить и уничтожить их. Успешное завершение этой операции позволило бы им в районе Туапсе беспрепятственно выйти к Черному морю. Командование Северо-Кавказским фронтом заранее предвидело подобный сценарий развития ситуации. А основные силы фронта заблаговременно были выведены на левый берег Кубани. Кроме того, спустили воду с каналов на рисовые поля и уничтожили мосты. Все это помогло в обороне города и дало возможность противнику прорваться с город Запада. Бои за город шли две недели. Хоть и удержать город не удалось... Тем не менее, наши войска, закрепившись на левом берегу Кубани, смогли надолго остановить врага. 19 октября враг перешел в наступление, нанося удар в направление станиц Абинская-Крымская. Вспомогательные удары были направлены на Тимрюк. После ожесточенных сражений части 47-й армии и морской пехоты остановили противника, не дав ему прорваться к Новороссийску. Через месяц боев немцам на этом направлении пришлось перейти к стратегической обороне. На Туапсинском направлении Черноморской группе войск удалось удержать под своим контролем все перевалы и не допустить прорыва 44-го армейского корпуса 17-й армии противника через горы к Туапсе. Главный удар здесь наносила армейская группа Туапсе. Она наносила одновременные удары на Шаумян и село Садовое. В этих боях немцы потеряли более 10 тысяч человек. Получив как следует по зубам, с 31 октября немцы тут же перешли к обороне. По сведениям разведки, они снова готовят наступление, теперь уже через село Георгиевское. Думаю, позиции мы там удержим, тем более, что погода в тех местах нам благоприятствует. После взятия Ворошиловска, Ставрополя, Армавира, Майкопа, немцам потребовалось время для приведения себя в порядок. 9-я, 12-я, 18-я и 56-я армии Опираясь на заранее подготовленные позиции, смогли в значительной степени ослабить ударный кулак первой танковой армии немцев. Тем не менее, «Вермахт» обладает достаточными силами для развития одновременного наступления как в направлении Баку-Грозной и орджоникидзе белиси частями своих 1-й танковой и 17-й полевой армии, так и для захвата перевалов главного Кавказского хребта, частями 49-го горного корпуса. 23 сентября немецкие войска перешли в наступление на моздокском направлении, здесь оборону держала наша 1-я танковая, 4-я воздушная и 9-я армия. 25-го пал 26-го – Пятигорск. В городе два дня шли бои между передовыми частями 3-й немецкой танковой дивизии и бойцами местного гарнизона и курсантами Полтавского тракторного училища. На фоне отступления наших войск В тылах и частях усилились паника и хаос. Командир, разбитого под армавиром первого отдельного стрелкового корпуса генерал Шаповалов под станицей Ярославская добровольно перешел к представителям 16-й моторизованной пехотной дивизии вермахта и активно сотрудничает с ними. Уже через два дня после своего предательства Шаповалов написал листовку обращения к нашим бойцам с призывом сдаваться в плен. Ну да ему за это воздастся. 28 сентября 23-я танковая дивизия Первая танковая армия немцев заняла прохладный 1 октября Моздок. Дальнейшие попытки противника прорваться по линии прохладной Орджоникидзе успеха не принесли. Наши войска, используя естественные преграды, создали здесь глубоко эшелонированную оборонительную линию. В начале октября немецкие войска начали форсировать терек и заняли небольшой плацдарм на южном берегу реки. 14 октября немцы силами в двух танковых и двух пехотных дивизий перешли в новое наступление. Противник имел здесь превосходство в артиллерии более чем в шесть раз и в танках более чем в четыре раза. Однако больших успехов не достиг, понес большие потери из-за ударов нашей авиации, в том числе и твоих автожиров. 24 октября началось очередное немецкое наступление на этом направлении. Их ударная группировка была усилена 5-й танковой дивизией СС «Викинг», которую сняли с Туапсинского направления. Немцы наступали в направлении Орджоникидзе и вдоль железной дороги Прохладной-Грозной по долине реки Сунжа на Грозной. После четырех дней ожесточенных боев противник захватил Терек, Плановское, Эльхотово и Ларионовку, но дальше Малгобека пробиться не смог. Огромные потери, понесенные в боях в районе Маздока, Малгобета и Эльхотова, заставили Клейста временно перейти к обороне. Одновременно с боями на Грозненском направлении – развернулось сражение в центральной части главного Кавказского хребта. Первоначально сражение складывалось явно не в нашу пользу. Вермахт силами 49-го горного корпуса, корпуса генерала Конрада и двух румынских горно-стрелковых дивизий сумел довольно быстро прорваться к перевалам западной горы Эльбрус. Немецкие части пытались прорваться на Клухорский, Марухский и Умпоргский Санчарский перевалы, в результате чего появилась бы угроза выхода немецких войск к Сухуми и приморским коммуникациям. За перевалы развернулись тяжелые кровопролитные бои. Особо жаркими они были на Санчарском перевале. Внезапной атакой с трех сторон немецкие ягоря захватили Марухский перевал, но дальше враг, уперший в стойкую оборону наших частей, продвинуться не смог. Все это удалось сделать только благодаря предвидению Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича. Товарищ Сталин еще 2 октября прошлого года приказывал уделить особое внимание обороне Перевалов и всего Северного Кавказа. В мае этого года Берия, как член ГКО, дал команду войскам Закавказского фронта пересмотреть в сторону улучшения оборону Перевалов, усилить ее сотрудниками нашего наркомата, в том числе снайперами и специально подготовленными группами альпинистов. 46-ю армию прикрывавшую перевалы в центральной западной части главного Кавказского хребта, а от нас были направлены инструкторы альпинистской подготовки. Кроме того, сами перевалы были взяты под охрану пограничниками. Со всеми бойцами и командирами были проведены специальные занятия по особенностям ведения боевых действий в горах, передвижению и подъему на ледники и снежные перевалы. Часть, кстати, у тебя на базе готовилась». Для этих подразделений выделили специальное горное снаряжение и вооружение, теплое обмундирование, вьючный транспорт. Здесь, в Тбилиси, организовали производство разборных деревянных домиков для защитников перевалов. Ты должен помнить, как в августе сюда приезжал Берия. Конечно, помню. После совещания с ним встречались, когда докладывала о разгроме банды Ширипова. Так вот, он тогда специально ездил проверять подготовку частей к обороне перевалов и строительство оборонительных укреплений. Очень многим ответственным товарищам досталось на орехи за плохую работу. Кое-кого из фронтового и армейского руководства пришлось снять со своих должностей. Была проведена большая работа на самых важных перевалах, а также на военно-осетинской и военно-грузинской дорогах по обустройству оборонительных сооружений, узлов обороны, опорных пунктов, дотов, окопов и противотанковых рвов, системы заграждений, работы по подготовке обрушения скал, разрушению дорог и их затоплению. На основных перевальных маршрутах и дорогах из наших сотрудников были созданы комендатуры, которые имеют в своем составе саперов, снайперов, радиостанции. Для противодействия обходным действиям противника были сформированы специальные отряды численностью до роты, усиленные саперами, которые могли быстро блокировать возможный прорыв врага. В целях устойчивого управления сначала при штабе Закавказского фронта, а затем Северокавказского была сформирована оперативная группа НКВД по обороне главного Кавказского хребта. Все это и дало положительный результат. В качестве примера приведу тебе такой случай. Немецкие альпинисты капитана Гейнса Грота из состава 1-й и 4-й горнопехотных дивизий 49-го горнопехотного корпуса вермахта с перевала Хотютау через ледник Горабаши попытались прорваться на Эльбрус. Эта попытка была сорвана специально подготовленной горнострелковой ротой лейтенанта Григорианц, занявшей туристские базы Старого Кругозора, Кругозора и Нового Кругозора, расположенные на высоте 3200 метров над уровнем моря, ледовую базу, приют 11, а также группы курсантов Бакинского пехотного училища и бойцов 25-го и 8-го полков НКВД, стоявших в поселке Терскол и горно-спортивной базе ЦДК, расположенной на поляне Азау и отрядом бойцов 214-го полка 63-й кавалерийской дивизии, державших оборону на метеорологической станции базы «Приют-9». После захвата микаян шахара Советский Карачаевск, немецким командованием для поддержания оккупационного режима создан Антисоветский Карачаевский национальный комитет, который в значительной степени помог врагу пресечь партизанское движение против захватчиков. 9-11 октября Антисоветский Карачаевский национальный комитет с разрешения германского командования провел в Кисловодске грандиозное торжество, отметил ранее нами запрещенный исламский праздник Ураза Байрам. На торжество приезжали и выступали с поздравлениями бывшие царские казачьи генералы и немецкое оккупационное начальство. 19 октября Карачаевский национальный комитет издал указ об упразднении колхозов и совхозов. 22 октября. Карачаевский национальный комитет при участии поддержки генерала Белой гвардии Султан Клыч-Гирея и карачай-балкарских белоэмигрантов Шахманова, Паго и Келеметова подал прошение германскому командованию о преобразовании Карачаевской области в свободную Карачаевскую республику. А уже 16 ноября в оккупированном немцами Кисловодске, коллаборантским Карачаевским национальным комитетом и делегатами от Балкарских сел Было провозглашено объединение Карачая и Балкарии в единый Карачай. Был подписан договор об образовании единой Карачаевской области, Карачай, который сопровождался Курманлыком, торжественный молебен и обед. В договоре говорится: народы Карачая и Балкарии, составляющие одну и ту же народность, имеющие одни и те же язык и религию, одни и те же обычаи нравы адаты и уклад жизни, насильственно разъединенные в прошлом, и изъявили желание соединиться вновь в одну административную единицу. Они это сделали под протекторатом великого германского народа. Ну, с этими предателями мы скоро разберемся. Ладно, все это дела, что называется, минувших дней. 22 ноября вместо генерал-фельдмаршала Листа, командующим группой армии А, назначен генерал-полковник Эвальд фон Клейст, что сразу сказалось на действиях врага. В течение прошедшего месяца немцы вели перегруппировку своих ударных сил. По сведениям партизана разведки, противник на Нальчихском и Орджоникидзевском направлениях концентрирует две танковые и одну моторизованную дивизию. Есть пока неподтвержденные сведения о переброске суда с перевалов главного Кавказского хребта части сил 49-го горнострелкового корпуса, а также подразделений румынской и словацкой армии с Новороссийского и Туапсинского направлений. Ставка и лично товарищ Сталин считают, что немцы планируют захватить Арджиникидзе, чтобы затем развить наступление в направлении грозной Баку и по военно-грузинской дороге над Тбилиси, и для этого ударят в направлении Нальчика и Арджиникидзе. Ожидается, что новое наступление врага начнется в ближайшие часы. К этому их вынуждают погода и приказы Гитлера. Так что ты прибыл очень вовремя. Мы готовимся отразить этот удар. Несколько дней назад на угрожаемые направления скрытно переброшена усиленная противотанковая артиллерия и танковая бригада, пять полков истребительно противотанковой артиллерии, три полка реактивной артиллерии и стрелковая дивизия состава 58-й армии. Оборона Арджоникидзе усилена в том числе и твоей бригадой, точнее, всеми подразделениями, кроме батальонов, задействованных на заставах в Чечне. Участие твоей бригады в оборонительных боях за Арджоникидзе не предусматривается. Она будет использована только в случае прорыва врага непосредственно к городу. Ваша база в Тарском передана в ведение отдела боевой подготовки штаба Закавказского фронта. На ней будет размещен филиал создаваемой школы военного альпинизма и горнолыжного дела «Шваглд». Сама школа будет располагаться в Бакуриане. Ее начальником назначен капитан Андреев, его помощником – воентехник первого ранга Черепов. Обучением альпинизму будет руководить капитан Абалаков, занятиями по горнолыжному делу лейтенант Радионов, методический материал разрабатывает политрук Белецкий. Ты их должен помнить по Омсбону и подготовке в Тарском. Твой Ларин останется комендантом базы и руководителем филиала школы. Бригады сейчас вполне успешно руководит твой зам Акимов. Есть мнение, чтобы он какое-то время продолжал это делать. А для тебя есть отдельное задание, связанное с имеющимся опытом захвата объектов в тылу врага. Судоплатов вместе со штеменкой из Генштаба, исходя из сложившейся на фронте обстановки, предложили провести операцию, которая может в значительной мере помочь нашему скорому контрнаступлению. Судоплатову пришла в голову идея использовать тебя и часть твоей бригады в ходе этой операции. Завтра он тебе все сам подробно расскажет. Есть. И еще, Володя. Хочу тебя предостеречь. На тебя многие зуб точат не только здесь, но и в Москве. Кто-то банально завидует, кто-то из-за разгрома здешней пятой колонны. Очень уж ты многим многие пальцы поотдавливал. Вот они тебе и гадят, как могут. Лаврентий Павлович весной на тебя за Минск и последующие бои в Белоруссии представление к третьей звезде героя готовил, но не пропустили в ЦК, сославшись на большое количество жалоб, поступивших на тебя с мест. Ты поэтому только Орден Суворова во второй степени получил. Хотя остальные свои звезды получили, причем только за одну минскую операцию. За остальные операции им ордена Суворова первой степени дали. Не за награды воюем. Правильно, не за них. Но тут важно другое. Отношение к тебе и тому, что ты делаешь. Я ни на кого не в обиде. Мне и того, что дали, вполне хватает. Это правильно. Но и давать себя отстранять в сторону не надо. Затопчут. Поэтому будь осторожен. Твои враги пока только гневные письма по инстанциям рассылают, но скоро перейдут к более решительным действиям. Поберегись. Очень тебя прошу. Спасибо, Богдан Захарович. Учту. Смерти я не боюсь. Рано или поздно все равно умрем. От немцев, мне кажется, куда больше угрозы исходит. Согласен. Исходит и немалое. Недавно здесь, в Грузии, была взята группа немецких диверсантов. Так вот, они на допросе показали, что среди задач, поставленных перед ними Абвером, «Была и твоего физического устранения. О том, что твоя бригада находится здесь, командование вермахта прекрасно осведомлено. Учти это».